Подвиг пятый. Авгиевы конюшни. Ситуация крайне деликатная, мсье Пуаро. Легкая улыбка промелькнула на губах знаменитого сыщика. Он чуть было не ответил, как обычно, но вместо этого придал своему лицу выражение проницательности и сдержанности, характерное для врача у постели больного. Сэр Джордж Конуэй продолжал авторитетно говорить. Фразы легко слетали с его губ: "крайняя деликатность позиции правительства, интересы публики, солидарность партии, необходимость выступить единым фронтом, власть прессы, благосостояние страны". Всё это звучало хорошо и ничего не значило. Эркуль Пуаро почувствовал знакомое напряжение челюстей, когда хочется зевнуть, но вежливость не позволяет. Иногда он ощущал то же самое, когда читал отчёты о парламентских дебатах, но тогда не было необходимости сдерживать зевок. Поаро собрался с силами, чтобы терпеливо выслушать собеседника. В то же время он чувствовал симпатию к сэру Джорджу Конуэю. Этот человек явно хотел поведать ему о чём-то и столь же очевидно утратил искусство просто излагать свои мысли. Слова стали для него средством маскировать факты, а не подавать их. Он был адептом искусства полезной фразы, то есть фразы, которая несет утешение слуху, но совершенно лишена смысла. Слова «лились и лились» лицо бедного сэра Джорджа сильно покраснело. Он бросил отчаянный взгляд на другого мужчину, сидящего во главе стола, и этот мужчина пришел на помощь. — Ладно, Джордж, — сказал Эдуард Ферриер, — Я ему расскажу». Эркюль Пуаро перевел взгляд с министра внутренних дел на премьер-министра. Его очень интересовал Эдуард Ферриер, и этот интерес в нем пробудила случайная фраза одного 82-летнего старика. Профессор Фергюс Маклауд, закончив рассуждать на тему химической сложности осуществления приговора убийцы, на мгновение затронул политику. После ухода от дел прославленного и любимого Джона Хэммета, теперь лорд де Корноорти, его зятя, Эдуарда Ферриера, попросили сформировать кабинет. Для политика он был молодым человеком, ему не было и 50 лет. Профессор Маклауд сказал: "Ферьер когда-то был моим студентом. Он человек надёжный". Больше он ничего не сказал, но Эркруль Пуаро это говорило о многом. Если сам Маклауд назвал человека надежным, это свидетельствовало о личности, по сравнению с которой никакой энтузиазм общественности и прессы не имел значения. Правда, эта оценка совпадала с оценкой общества. Эдуард Ферриер считался надежным. Именно так, не блестящим, не великим, не особенно красноречивым оратором, не хорошо образованным человеком, он был надежным надёжным человеком, воспитанным в рамках традиций, человеком, женившимся на дочери Джон Хеммета, который был правой рукой Джона Хеммета и на которого можно положиться. Под его руководством политика страны будет следовать традициям Джона Хеммета, ибо Джон Хеммет был особенно дорог народу и прессе Англии. Он являлся олицетворением всех качеств, которые дороги англичанам. Люди говорили о нем «Чувствуется, что Хэммет честен». Ходили анекдоты о простоте его семейной жизни, о его любви к работе в саду. Аналогом трубки Болдуина и зонтика у Чемберлиана был дождевик Джона Хэммета. Он всегда носил его это потрепанное одеяние. Оно служило символом английского климата, предусмотрительности расы англичан, их привязанности к старым вещам. Более того, Джон Хэммет был оратором в своей грубовато добродушной британской манере. Его речи, произнесённые спокойно и серьёзно, содержали те простые сентиментальные клише, которые так глубоко укоренились в сердце англичан. Иностранцы Иногда критиковали их как лицемерные и невыносимо благородные. Джон Хэмметт ни в коем случае не возражал против благородства в спортивном, несколько насмешливом духе привилегированной частной школы. Более того, он был человеком приятной внешности, высоким, прямым, со светлыми волосами и очень яркими голубыми глазами. Его мать была датчанкой, а сам он много лет служил первым лордом адмиралтейства Откуда появилось его прозвище Викинг? Когда в конце концов слабое здоровье заставило его отдать бразды правления, все ощутили глубокое беспокойство. Кто станет его преемником? Блестящий лорд Чарльз Делафилд, слишком блестящий, Англии не нуждалась в блестящих политиках. Айвен Уитлер, человек такого сорта, мог вообразить себя диктатором. А нам в нашей стране не нужны диктаторы, большое спасибо. Поэтому все вздохнули с облегчением, когда в должность вступил спокойный Эдуард Ферьер. Он был в порядке. Его учил старик, он женился на дочери старика. По классическому британскому выражению, Ферьер продолжит в том же духе. Теперь Эрклюа Пуаро Рассматривал спокойного, смуглолицового человека с низким, приятным голосом, худой, темноволосый, на вид усталый. Возможно, месье Пуаро, говорил Эдуард Ферриер в обзнаком еженедельник под названием X-Ray News. Я его просматривал, признался сыщик, слегка краснея. Тогда вы более или менее знаете, из чего он состоит продолжал премьер-министр, из почти клеветнических материалов. Колкие статьи, намекающие на сенсационные тайные истории. Некоторые из них говорят правду, некоторые безвредны, но все составлены в скандальном духе. Иногда... Он помолчал, потом произнес слегка изменившимся голосом. Иногда даже более того. Херкюль Поро молчал. Феррер продолжил: Уже в течение двух недель появляются намёки на скорую публикацию материала о первоклассном скандале в самых высших кругах. Потрясающее разоблачение коррупции и злоупотребления служебным положением. Пуаро пожал плечами. Обычная уловка. Когда печатают эти разоблачения, они, как правило, вызывают разочарование у любителей сенсаций. Эти их не разочаруют, сухо произнёс Ферьер. Значит, вам известно, что это будет за разоблачение? спросил сыщик. И довольно точно. Эдуард Ферьер на минуту замолчал, потом начал говорить. Тщательно, методично он обрисовал эту историю. История выглядела не красивой. Обвинения в бессовестном крючкотворстве, фальсификации акций, нецелевом использовании значительной доли партийных фондов. Обвинения были направлены в адрес бывшего премьер-министра Джона Хэммета. Его рисовали бесчестным негодяем, который предал доверие и использовал свое положение для того, чтобы создать для себя большое личное состояние. Тихий голос премьер-министра Хэммета. Наконец, умолк. Министр внутренних дел, застанав, выплюнул брызгае слюной: "Это чудовищно, чудовищно. Этого человека Ферри, редактора этой газетёнки, следует расстрелять". "А эти так называемые разоблачения должны напечатать в X-Ray News?" спросил Эркул Пуаро. "Да. Какие шаги вы намереваетесь предпринять в связи с этим?" Феррьер медленно произнёс: Это персональная атака на Джона Хеммета. Ему предстоит подать на газету в суд за клевету. Он это сделает? Нет. Почему? Вероятно, газета только к этому и стремится, ответил Феррер. Они получат колоссальную рекламу. Их защита будет строиться на добросовестном толковании и на том, что их заявления правда. Все это в мельчайших подробностях будет рассматриваться в ярком свете прожекторов. И все же, если это дело повернется против них, они понесут огромный ущерб. Оно, возможно, не повернется против них, — медленно произнес Ферриер. «Почему?» — сэр Джордж чопорно произнес. «Я действительно считаю, что...» — но премьер-министр уже заговорил снова. «Потому что то, что они собираются опубликовать, правда». У сэра Джорджа Конуэя вырвался стон ярости от такой непарламентской откровенности. «Эдуард, дорогой мой!» — вскричал он. «Мы, конечно, не признаем...» Тень улыбки пробежала по усталому лицу Ферриера. К несчастью, Джордж, бывают случаи, когда нужно сказать голую правду. Этот случай — один из них. Вы понимаете, месье Пуаро, воскликнул сэр Джордж, всё это строго между нами, ни одного слова. Ферьер перебил его. Месье Пуаро это понимает и медленно продолжил. А вот чего он, возможно, не понимает. Всё будущее Народной партии поставлено на карту. Джон Хаммет, месье Пуаро, и был Народной партией. Он выступал за то, что она лицетворяет для английского народа, за порядочность и честность. Никто никогда не считал нас выдающейся партией. Мы допускали промахи и ошибки, но мы выступали за сохранение традиций, а также за основополагающую честность. Наша катастрофа вот в чём: Человек, являвшийся нашим номинальным главой, честный человек из народа в полном смысле этого слова, оказывается был одним из самых больших мошенников этого поколения. У сэра Джорджа вырвался ещё один вздох. А вы ничего не знали об этом, спросил Пуаро. Снова на измученном лице премьер-министра промелькнула улыбка. Возможно, вы не поверите мне, Миссе Пуаро, но, как и все остальные, я оставался в полном неведении. Я никогда не понимал странного сдержанного отношения моей жены к отцу. Теперь понимаю. Она знала сущность его характера. Он сделал паузу, потом сказал: Когда правда начала выходить наружу, я пришёл в ужас и не поверил в это. Мы настояли на отставке моего тестя под предлогом слабого здоровья и принялись за работу разгребать грязь, если можно так выразиться. Авги в конюшне простонал сэр Джордж. Пуаро вздрогнул. Эта задача, боюсь, для нас подобна подвигу Геракла, сказал Ферьер, когда факты обнародуют, волна реакции на них захлестнёт всю страну, правительство рухнет. Будут всеобщие выборы, и по всей вероятности Эверхард и его партия вернутся к власти. А вы знаете политику Эверхарда? Подстрекатель, настоящий подстрекатель, пролепетал сэр Джордж. У Эверхарда есть способности, мрачно произнёс Ферьер. Но он безрассуден, агрессивен и совершенно бестактен. Его сторонники нерешительны и некомпетентны. Это будет практически диктатура, Геркюль Пуаро кивнул. Если бы только всё это можно было замять, жалобно произнёс сэр Джордж. Пуаро медленно покачал головой. Это движение означало поражение. Вы ведь не считаете, что это можно замять, спросил он. Я послал за вами, месье Пуаро, сказал Ферьер, потому что вы наша последняя надежда. «По моему мнению, это дело слишком большое, и слишком много людей о нем знает, чтобы его можно было скрыть. Единственные два способа, доступные нам, это, говоря откровенно, применение силы или подкупа, но они не позволяют надеяться на успех». Министр внутренних дел сравнил наши неприятности с чисткой авгиевых конюшен. «Для этого месье Пуаро нужен напор реки в половодье» разрушительное воздействие великих сил природы, нечто фактически равное чуду. «Здесь действительно необходим Геракл», — согласился Пуаро, кивая с довольным видом, и прибавил, «Вы помните, что меня зовут Эркюль?» «Вы умеете творить чудеса, месье Пуаро?» — спросил премьер-министр. «Вы ведь поэтому послали за мной, не так ли? Потому что считали...» что умею. Это правда. Я понял, что если можно найти спасение, то только при помощи какого-нибудь фантастического и совершенно необычного решения. Пауза. Но возможно, мистер Поро, вы смотрите на эту ситуацию с точки зрения этики. Джон Хамметт был мошенником, но легенда о нём не должна быть разрушена. Можем ли мы построить честный дом на бесчестном фундаменте? Я не знаю но знаю, что хочу попытаться, он внезапно горько улыбнулся. Политик хочет остаться на своём посту, как обычно из самых благородных побуждений, эркуль пуаро встав произнёс: "Все, мой опыт службы в полиции не позволил мне составить слишком высокое мнение о политиках. Если бы джон хамед сохранил свою должность, Я и пальцем не пошевелил бы, даже мизинцем, но о вас я кое-что знаю. Мне сказал человек, действительно великий человек, один из величайших умов нашего времени, что вы надёжны. Я сделаю всё, что смогу. Он поклонился и вышел из комнаты. Ну что за дьявольское самомнение взорвался сэр Джордж. Но Эдуард Ферьер по-прежнему с улыбкой перебил его. Это был комплимент. По пути вниз Геркюле Пуаро перехватила высокая светловолосая женщина. Пожалуйста, зайдите ко мне в гостиную, мисье Пуаро, сказала она. Он поклонился и последовал за ней. Женщина закрыла дверь, пригласила присесть и предложила сигарету. Сама о насела напротив него и тихо произнесла: "Вы видели моего мужа, и он рассказал вам о моём отце". Поаров внимательно посмотрел на неё. Высокая леди, всё ещё красивая, лицо говорит об уме и характере. Миссис Фэрриер была очень известной особой. Как жена премьер-министра, она, естественно, часто оказывалась в центре внимания а как дочь своего отца пользовалась ещё большей популярностью. Дагмара Ферриер созила олицетворением идеала английской женственности. Преданная жена, любящая мать, разделяет любовь мужа к деревенской жизни, интересуется только теми аспектами общественной жизни, которые считаются сферами подходящими для женской деятельности. Одевается хорошо, но не нарочито модно большую часть времени посвящает участию в широкомасштабной благотворительной деятельности. Инициировала особые программы помощи женам безработных. Её уважал весь народ, и она была самым ценным достоянием партии. "Должным быть вы ужасно обеспокоенным, мадам", произнёс эркул Пуаро. "О, вы даже не представляете себе, до какой степени. Много лет я с ужасом ждала, Чего-то вы понятия не имели о том, что происходит в действительности, она покачала головой. Нет, ни малейшего. Я только знала, что мой отец не такой, каким его все считают. Я понимала с самого детства, что он мошенник. В её низком голосе звучала горечь. Из-за того, что Эдуард женился на мне, он может потерять всё. У вас есть враги, мадам? Тихо спросил Пуаро. Она удивлённо посмотрела на него. Враги? Не думаю. А я думаю, есть, задумчиво произнёс сыщик. У вас есть мужество, мадам. Развёрнута большая компания против вашего мужа и против вас самой. Вы должны быть готовы защищаться. Но для меня это не имеет значения, воскликнула миссис Ферриар. Важно только то, что касается Эдуарда. Одно включает второе, возразил Поаро. Помните, мадам, вы жена Цезаря. Он увидел, как женщина побледнела, затем подалась вперёд и спросила: "Что именно вы пытаетесь мне сказать?" Верси Перри, редактор X-Ray News, маленький человечек, похожий на хорька, сидел за своим письменным столом и курил. Мы смешаем их с грязью, это точно, сказал он мягким, мысленнистым голосом. Чудненько, чудненько вот увидишь. Его заместитель, худою юноше в очках смущённо спросил: Вы не боитесь, что к мне подошлёт убийцу? У них не хватит смелости. Да и это их не спасёт, учитывая, что мы выходим в свет и в нашей стране, и на континенте, и в Америке. Они, наверное, попали в очень тяжелое положение. Разве они ничего не предпримут? Пришлют кого-нибудь умаслить нас. Раздался звонок. Перси Перри взял трубку. «Кто, вы говорите? Хорошо, пусть войдет». Он положил трубку и ухмыльнулся. Они подключили к этому делу того манерного бельгийского детектива. Сейчас он придет, чтобы выполнить свое задание. Хочет знать, не согласимся ли мы сотрудничать. Вошел Эркюль Пуаро. Он был безупречно одет с белой камелией в петлице. «Рад познакомиться с вами, месье Пуаро», — сказал Перси Перри. «Заехали по дороге на королевскую трибуну в Аскоте. Нет, я ошибся». Аскот — это местечко в сорок километрах от Лондона, где ежегодно проходят престижнейшие королевские скачки, которые традиционно посещает весь высший свет мира. Англий. Я польщён, ответил Пуаро. Человек надеется хорошо выглядеть. Это ещё важнее, он окинул невинным взглядом лицо редактора и его довольно неприятную одежду, когда у него мало преимуществ от природы. О чём вы хотели со мной поговорить? коротко спросил Перри. Пуаро подался вперёд, похлопал его по колену и произнёс с широкой улыбкой: «Шантаж? Что вы хотите этим сказать, черт возьми? Какой шантаж?» «Я слышал, мне принесла это на хвосте птичка, что в некоторых случаях вы были готовы вот-вот опубликовать определенное в высшей степени компрометирующее сведение вашей высокодуховной газете. Затем ваш банковский счет вырастал на приятную небольшую сумму, и после этого сведения не публиковались». Пуарот кинулся назад. Иудовре товариённо кивнул. Вы понимаете, что ваше предложение граничит с клеветой. Сыщик уверенно улыбнулся. Уверен, что вы не обидитесь. А я обижаюсь. Что касается шантажа, нет никаких доказательств, что я когда-либо кого-то шантажировал. Нет-нет, я в этом совершенно уверен. Вы меня неправильно поняли. Я вам не угрожал. Я готовился задать простой вопрос. Сколько — Я не знаю, о чем вы говорите, месье Пуаро. — Дело национального значения, месье Перри. Они обменялись многозначительными взглядами. — Я реформатор, месье Пуаро, — сказал Перри. — Я хочу очистить политику. Я против коррупции. Вы знаете, в каком состоянии политиков в нашей стране? Авгеевы конюшни ни больше, ни меньше. — Подумать только, — воскликнул Пуаро. — Вы тоже произнесли эту фразу. — Я не знаю, о чем вы говорите, месье Пуаро. — И чтобы вычистить эти конюшни, — продолжал редактор, — необходимо великое очистительное наводнение общественного мнения. Маленький бельгиец встал и сказал. — Я аплодирую вашим чувствам, — и прибавил. — Жаль, что вы не нуждаетесь в деньгах. — Погодите минуту, — поспешно возразил Перси Перри. — Я этого не говорил. Но Эркюль Пуаро уже вышел за дверь. Божье он оправдывал дальнейшие события тем, что не любит шантажистов. Эверит Дэшвуд, весёлый молодой сотрудник газеты "Бранч", любовно похлопал Эркуле Пуаро по спине и сказал: "Грязь бывает разная, приятель. Моя грязь чистая, вот и всё. Я не говорил, что вы на одном уровне с Перси Пери, чёрта в кровопийца. Он грязное пятно на нашей профессии". Мы все выступили бы против него, если б могли. Случилось так, объяснил эркуль Пуаро, что в данный момент мне поручено замять политический скандал. Чистити авгиевы конюшни, а? спросил Дэшот. Вам это не по силам, приятель. Единственная надежда направить Темзу в другое русло и смыть здание парламента. Вы циничный, сказал сыщик, качая головой. Я знаю свет, вот и всё. Вы, сказал повар, именно тот человек, которого я ищу. Вы склонны к безрассудству, вы молодец, вам нравится всё необычное. И если вы правы, мне надо осуществить один небольшой план. Если мои идеи верны, то раскроется сенсационный заговор. Он станет сенсацией именно для вашей газеты. Идёт, радостно отозвался дешот. Речь пойдет об оскорбительном заговоре против одной женщины. Еще лучше, материал с сексуальным подтекстом всегда пользуется успехом. Тогда садитесь и слушайте. Ходили разговоры. В пабе «Гусь и перья» в «Литтл Уилмингтоне» беседовали посетители. «Ну, я этому не верю». Джон Хаммет всегда был честным человеком, это точно, не таким, как некоторые из этих политиков. Так говорят обо всех мошенниках до того, как их разоблачат. Говорят, он сделал 1000 фунтов на нефтяном бизнесе в Палестине, просто мошенническая сделка. Все они одним миром мазаны, грязные мошенники все подряд. А Бёверхарде такого не скажешь, он представитель старой школы. Да, но я не могу поверить, что Джин Хеммет способен на такое. Нельзя верить всему, что пишут газеты. Жена Ферриро дочка Хеммета, вы видели, что там пишут о ней? Они читали и перечитывали захваченный руками экземпляр X-Ray News. Жена Цезаря, мы слышали, что одна леди-политик из очень высоких кругов была замечена недавно в странном окружении вместе со своим Жигало. Ох, дагмара, дагмара, как вы могли так согрешить? чей-то хриплый голос медленно произнёс. Миссис Ферьер не из таких, Жигало, один из этих паршивых итальяшек, второй голос возразил. С женщинами никогда нельзя знать наверняка, они на всё способны, если хотите знать моё мнение ходили разговоры. Но, дорогой, я лично этому не верю. Наоми слышала об этом от Пола, а ему сказал Энди: "Она совершенно порочная женщина". Но она всегда была такой немодно одета и благопристойной, открывала благотворительные базары. Всего лишь мускировка, дорогой. Говорят, она Её фамиланка. Это всё описывали в X-Ray News. О, не так прямо, но можно прочесть между строк. Не знают, откуда они узнают такие вещи. Что ты думаешь обо всём этом политическом скандале? Говорят, её отец украл фонды партии. Ходили разговоры. Мне неприятно об этом думать, это факт, миссис Роджерс. Я хочу сказать, что всегда считала миссис Ферриер очень хорошей женщиной. «Вы думаете, все эти ужасные слухи правда?» «Как я уже сказала, мне неприятно так о ней думать. Она только в прошлом июне открывала базар в Пелчестере. Я стоял от нее так близко, как сейчас от этого дивана, и у нее была такая приятная улыбка. Да, но я говорю, что нет дыма без огня. Но, разумеется, это правда. О, Господи! Кажется, никому нельзя верить!» Эдуард Ферьер с бледным напряжённым лицом сказал Пуаро: "Эти нападки на мою жену, они оскорбительны, совершенно оскорбительны. Я подам в суд на эту грязную газетёнку". "Я не советую вам этого делать", ответил Ркюль Пуаро. "Но эту грязную ложь нужно остановить. Вы уверены, что это ложь?" "Да чёрт вас побери". Пуаро слегка склонил голову к плечу. А что говорит ваша жена? На мгновение показалось, что Ферьер неприятно поражён. Она говорит, что лучше не обращать внимания, но я не могу так поступить, ведь о ней все говорят. Да, все говорят, ответил Эрклюль Поро. А затем во всех газетах появилось маленькое объявление. У миссис Ферьер случился лёгкий нервный срыв. Она уехала на отдых в Шотландию. Домыслы и слухи, точной сведения о том, что миссис Ферьер находится не в Шотландии и никогда не была в Шотландии. Истории, скандальная история о том, где в действительности находится миссис Ферьер и снова разговоры. «Я вам говорю, Энди ее видел в этом ужасном месте. Она была пьяна и обкурена с этим ужасным аргентинским жиголом, Рамоном. Вы его знаете». «Еще разговоры. Миссис Ферри сбежала с аргентинским танцовщиком. Ее видели в Париже под действием наркотиков. Она уже много лет на наркотиках и пьет, как сапожник». Постепенно... Мнение благочестивой Англии сначала недоверчиво отнеслося к этим слухам, ажесточилось против миссис Ферьер. Кажется, что-то в этом есть. Не такая женщина должна быть женой премьер-министра. Изавель, вот кто она, ничем не лучше Изавель. Примечание. Изавель в Библии третьи и четвёртые книги царств, жена израильского царя Ахала, олицетворение разврата и идолопоклонства. А потом появились снимки. Миссис Ферриерс фотографировали в Париже. Она сидит, развалившись в ночном клубе, её рука фамильярно обнимает за плечи темноволосого, смуглолицевого, порочного на вид молодого человека. Другие снимки. В полуодетом виде на пляже. Голова лежит на плече этого бездельника Жигала. И подпись внизу: Миссис Ферьер развлекается. Через 2 дня на X-Ray News был подан иск по обвинению в клевете. Дело со стороны обвинения было открыто саром Мортимером Инголвудом, королевским адвокатом. Он держался с достоинством и был полон справедливого негодования. Миссис Феррер пал жертвой бесчестного заговора, который может сравниться лишь со знаменитым делом об ожерелье королевы, знакомым читателем Александра Дюма. Тот заговор был устроен с целью опорочить королеву Марию Антуанетту в глазах народа. Нынешний заговор — Также был затеян с целью дискредитировать благородную и добродетельную леди, которая занимала в этой стране положение жены Цезаря. Сэр Мортимер с горечью обвинял фашистов и коммунистов, и те и другие стремились подорвать демократию всевозможными несправедливыми обвинениями. Потом он перешёл к опросу свидетелей. Первым был Епископ Нортумбрии. Доктор Хендерсон, епископ Нортумбрии, был одним из самых известных фигур английской церкви, человек большой святости и цельности характера. Он отличался широтой взглядов, терпимостью и был замечательным проповедником. Его любили и почитали все, кто его знал. Он занял место для дачи свидетельских показаний и поклялся, что между упомянутыми датами миссис Эдуард Ферриер гостила во дворце вместе с ним и его женой. Она так устала от своей деятельности на почве благотворительности, что ей порекомендовали хороший отдых. Ее визит держали в тайне, чтобы избежать внимания журналистов. Знаменитый врач Альбер выступил после епископа и подтвердил, что предписал миссис Ферьер отдых и полное отсутствие волнений. Местный доктор, вслед за епископом, дал показания и засвидетельствовал, что наблюдал за здоровьем миссис Ферьер в дворце. Следующий вызвали свидетельницу Тельму Андерсон. В зале суда поднялся возбуждённый шум, когда она заняла место свидетеля все сразу же заметили поразительное сходство этой женщины и миссис Эдуард Ферриер. — Ваше имя Тельма Андерсон? — Да. — Вы датская подданная? — Да. Я живу в Копенгагене. — И вы раньше работали там в кафе? — Да, сэр. — Расскажите нам, пожалуйста, своими словами, что произошло 18-го числа прошлого марта. К моему столику подошел джентльмен. Английский джентльмен. Он сказал мне, что работает на английскую газету X-Ray News. Вы уверены, что он назвал именно эту газету X-Ray News? Да, уверена. Потому что, видите ли, сперва я подумала, что это медицинская газета. Дело в том, что X-Ray по-английски это рентгеновские лучи, рентген. Но нет, это было не так. Затем он сказал мне, что есть одна английская киноактриса, которая хочет подобрать себе дублёршу, и что я как раз нужного типа. Я не часто хожу в кино и не узнала названное им имя, но он сказал мне, что она очень знаменита и что она не здорова, и поэтому хочет, чтобы кто-то появлялся вместо неё в публичных местах, и за это она заплатит очень большие деньги. Сколько денег предложил вам этот джентльмен? пятьсот фунтов в английской валюте. Сначала я не поверил, а подумал, что это какой-то трюк, но он заплатил мне сразу же половину денег. И тогда я предупредила на работе, что увольняюсь. Она продолжала рассказывать. Ее отвезли в Париж, обеспечили красивыми нарядами и дали сопровождающего. Очень милый аргентинский джентльмен, очень уважительный, очень вежливый. Было ясно, что эта женщина получила большое удовольствие. Она летала в Лондон, и там смуглый кавалер Тельмы водил ее в определенные ночные клубы. Она фотографировала с ним в Париже. Некоторые из тех мест, где они побывали, признала она, были не совсем приятными, скажем прямо, они не были респектабельными, и некоторые из снимков Они тоже были не очень хорошими, но такие вещи, сказали ей, необходимы для рекламы, а сам сеньор Рамон всегда проявлял к ней уважение. В ходе допроса Тельма заявила, что имя миссис Ферьер никогда не упоминалось, и что она понятия не имеет, что она та самая дама, которую Тельма должна была изображать. Она не хотела ничего плохого. Она узнала некоторые свои фотографии, которые ей показали, как сделанные в Париже и на Ривьере. Тельма Андерсон производила впечатление абсолютно честного свидетеля. Она явно была приятной, но немного глуповатой женщиной. Всем было очевидно, что она огорчена всей этой историей теперь, когда та стала ей понятна. Выступление защиты было неубедительным. Яростное отрицание того, что обвиняемые вели какие-то дела с Сандерсом, вышло помянутое из снимки принесли в Лондон и их сочли подлинными. Заключительная речь сэра Мортимера вызвала энтузиазм. Он описал всю эту историю как подлый политический заговор с целью дискредитировать премьер-министра и его жену. Все симпатии должны быть на стороне несчастной миссис Феррер. Приговор Заранее известный, зачитали под дни бывалые выражения одобрения, ущерб оценили в огромную сумму. Когда миссис Ферьер, её муж и отец покидали суд, их приветствовал одобрительный рёв громадной толпы. Эдуард Ферьер тепло пожал руку Пуаро и сказал: "Благодарю вас, мисье Пуаро, тысячу раз. Да, это прикончит X-Ray News. Грязная газетенка. Они полностью уничтожены. Так им и надо за то, что они состряпали этот мерзкий заговор против Дагмары, самого доброго существа на свете. Слава богу, что вам удалось разоблачить этот злобный шантаж. Что навело вас на мысль, что они используют двойника? Эта идея не нова напомнил ему Паро. Данный приём был успешно применён в деле Жанны де Ламот, когда та играла роль Антуанетты. Примечание. Это неточность. Марию Антуанетту при встречах с кардиналом де Роаном изображала Николь де Олива, которая якобы от имени королевы попросила кардинала приобрести бриллиантовое колье, стоившее огромную сумму. Афера вызвала скандал, которым воспользовались противники монархии для дискредитации ненавистной королевы-австриячки. «Я знаю, надо будет перечитать о жерелье королевы, но как вам удалось найти женщину, которую они наняли? Я искал ее в Дании, и я нашел ее там. Но почему в Дании?» потому что бабушка миссис Фарьер была дотчянкой, и она сама внешне типичная дотчянка. Были и другие причины. Сходство действительно поразительное. Какая дьявольская идея. Интересно, как этот крысёныш смог такое придумать? Пуаро улыбнулся. На это не он придумал. Сыщик постучал себя пальцем по грудной клетке. Это я придумал. Эдуард Ферри резумлённо уставился на него. "Я не понимаю, что вы имеете в виду", вопро, ответил. "Мы должны вернуться к истории ещё более древней, чем даже история о жирелье королевы, к очистке авгиевых конюшен. Геракл использовал реку, то есть одну из великих сил природы. Перенести эту историю в современность что является великой силой природы?" Секс, не так ли? Именно взгляд под углом секса продаёт истории, делает новости. Дайте людям скандал, связанный с сексом, и он привлечёт их гораздо сильнее, чем просто политическое криккотворство или подлог. Ну, вот в этом и заключалась моя задача: сначала окунуть собственные руки в грязь, подобно Гераклу, чтобы построить дамбу который изменит течение этой реки. Один журналист, мой друг, помог мне. Он обшарил Даню и нашел подходящую женщину, чтобы осуществить перевоплощение. Он познакомился с ней и небрежно упомянул газету X-Ray News в надежде, что она запомнит название. Она запомнила. Итак, что произошло? Грязь. Огромное количество грязи. Её брызги запятнали жену Цезаря. Это гораздо интереснее всем, чем любой политический скандал. И в результате развязка. Реакция. Добродетель реабилитирована, чистая женщина оправдана, огромная волна романтики и чувства пронеслась сквозь Авгиевы конюшни. Если все газеты в стране теперь опубликуют известие о расправе Джанна Хеммета, Никто этому не поверит. Все сочтут это ещё одним политическим заговором с целью дискредитировать правительство. Эдуард Феррьер глубоко вздохнул. На мгновение Эркуль Пуаро оказался под угрозой физического нападения, как никогда раньше за всю свою карьеру. "Моя жена, вы посмели использовать её, вероятно, к счастью, сама миссис Феррьер" вошла в этот момент в комнату. — Ну же, — сказала она, — все ведь прошло хорошо. — Дагмара, так ты знала с самого начала? — Конечно, дорогой, — ответила миссис Ферриер и улыбнулась мягкой материнской улыбкой преданной жены. — И ты мне ничего не сказала? — Но, Эдуард, ты никогда не позволил бы месье Пуару это сделать? — Действительно, я не позволил бы. Дагмара улыбнулась. Мы так и думали. Мы? Мы с месье Пуаро. Она улыбнулась ему и мужу и прибавила. Я очень приятно провела время у дорогого епископа и теперь чувствую себя полной энергией. В следующем месяце меня хотят пригласить на церемонию спуска на воду линкора в Ливерпуле. Думаю, это прибавит нам популярности.